Глава вторая Теремный двор, в котором Владимир любил угощать своих витязей, стоял в это время на самом видном месте древнего Киева, близ нынешней Андреевской церкви, с о о р у ж е н н ы й на развалинах каменного терема, из коего, по сказаниям летописца, великая княгиня Ольга смотрела на торжественный въезд послов древлянских помышляя о кровавой тризне, уготовляемой ею в память убиенного е ё супруга. Тут же перед самым теремным двором с т о я л а капище Перуна на холме, на коем впоследствии сооружена была церковь святого Василия, а ныне возвышается храм во имя т р ё х святителей. В то самое время, как рыбаки, утолив голод, принялись снова толковать и шуметь меж собою, в е р х у над их головами, глубокая тишина царствовала кругом дворца княжеского. Молчали гусли златострунные, и не раздавался веселый звук братин и кубков, которыми чокались храбрые витязи, выпивая их одним духом за здравие удалого князя Владимира. Но в некотором расстоянии от дворца народ шумел еще по улицам Великого Киева. Поселяне и жители посадов киевских, собравшись отдельными толпами, пели песни на обоих берегах Днепра. На песчаных косах и отмелях пылали яркие огни, кое-где мелькали по воде, как блуждающие звезды, небольшие огоньки, разведенные на лодках рыбаков, которые собирались багрить сонных осетров и белук. На городском Подоле тогда еще незаселенном, близ божницы Велесовой резвились молодые горожанки. Они то свертывались в шумные хороводы, то заплетали плетень, и громкие их припевы диду и ладе разносились по окрестности. Несколько молодых киевлян, между коих можно было тотчас заметить по гордой осанке варяжских воинов и гридней княжеских, стояли небольшою толпою пооддаль от хороводов и любовались на игры красных девушек. В шагах в п я т и от всей толпы под самым навесом притвора Велесова капища стоял, прислонясь к стене, гигантского роста мужчина, закутанный в широкую темного цвета верхнюю одежду, похожую несколько на греческую мантию. Он не смотрел на хороводы веселых девиц, не слушал их песен, казалось, все внимание его было устремлено на один отдаленный предмет. Он пристально глядел на поросшую частым кустарником гору, которая опускалась с одной стороны пологим скатом к Киевскому подолу, а с другой нависла утесом над песчаным берегом Днепра. На самом верху сей горы Белелось ч е т в е р о у г о л ь н а я с двумя красивыми теремами з д а н и я о б н е с е н н а я толстым и высоким тыном. Эта гора называлась впоследствии Кучинскую. В этом доме жил Богомил, верховный жрец Перуного капища. «Да что ж мы, братцы, стоим здесь, разиня рот!» сказал один из молодых людей, которые продолжали смотреть издали на игры девушек. «Кто нам заказал подойти поближе?» «В самом деле, Стемид говорит правду», подхватил высокий, но неуклюжий воин в остроконечном шеломе и стальном нагруднике. «Подойдемте поближе». «Нет, молодцы, не трогайте наших девушек», прервал степенного вида киевский гражданин, приподняв вежливо свою шапку. «Вы их распугаете». «Распугаем?» — повторил грубым голосом воин. «Ах ты, неразумный сын! Что мы, печенегель, что л ь Чего нас боятся киевским красавицам?» «Кто и говорит, государь милостивый, — продолжал гражданин. Вы, господа честные, витязи великокняжеские, да не пригоже нашим сестрам и дочерям водиться с людьми ратными? А с кем же? Чай с вашей братьей, торгашами киевскими!»